Глава 19 Метеор. Сесть в позу медитации. У меня две минуты, потом снова метеор и убегать. Запас в 10 тысяч манны всегда со мной. Твоя задача защитить меня во время медитации. Мне манны требуется очень много. Один метеор это 10 тысяч манны. Могу запускать раз... О, интересно. Раза в две минуты. А, стоп. У тебя что? 500 духа? Уфи, был какой-то испуганный взгляд. Я тебе все равно не скажу. Зачем говорить, что с помощью медитации я разогнал восприятие манны до восьми с половиной тысяч в минуту? Мне нужно две с половиной минуты для метания сдвоенных метеоров. За каждый новый уровень давали очки характеристик, и я все вкладывал в интеллект. «Сегодня родится машина смерти нежити!» «Мясо мне!» «Мясо!» «Фи!» «Что?» «У тебя какое сопротивление огню?» «Около семьсот тысяч!» «Весь год качала. «Мало!» «В огне не походишь!» «В смысле мало?» «Да и зачем?» «Стоп! У тебя что, слияние с огнем?» «Я хотел спалить лес и всю нежить в нем!» «Желательно, чтобы мы были внутри!» «Так мы сможем больше привлечь, потом убить и сжечь!» Псих, зачем лес сжигать? Лупи метеорами. Как же я рад, что нам не масштабируемые вещи. За каждые пять уровней они увеличивали даваемый бонус на единичку. Сейчас это плюс 10 ко всем атрибутам. Я монстр. Вид татуировки увеличивали параметр интеллекта, мудрости, духа на 20%. процентов. И чем дальше, тем я сильнее. Хе-хе-хе. Что смеешься? Бежать надо. Подумал, насколько сильным я стану к вечеру? А что у нас на вечер? Уровни, много уровней. Мы ведь убиваем нежить на 300 уровней сильнее нас самих. Тьма опыта. Ой, да ладно, не впервой. Девушка пожала плечами. Стоп, как не впервой? У тебя достижение убийца титанов? Да. Хотя с таким доспехом неудивительно. Чего тут думать, она могла поставить трехкратное усиление и убивать все живое примерно с минуту, а потом помереть от кровопийца доспеха. А ты как справляешься? Запускаешь метеоры на первом уровне с помощью хитрости и большого желания. Особо выбора не было. Мы бежали по измученной роще, пережившей уже с десяток ударов метеора. На окраине леса собиралось целое войско. Фемида была гением. Только так я мог объяснить ее технику владения мечом и доспехом. Это не опыт, это эффективность. Она и секунды лишние не использовала при активации доспеха. Ты, должно быть, много тренируешься. Техника боя совершенна. «Она ничтожна. Знал бы ты, насколько совершенно мои братья. Удивился бы. Мне не хватает боев с действительно опытными противниками, такими, что заставили бы меня переступить грань моих знаний и опыта, превзойдя себя. А как же наши мечники? В смысле, мастера-мечники». Это не класс, это искусство владения мечом. Они слабы, когда дело касается боя с противником, обладающим реальным боевым опытом на мечах или другом виде боя. Реальных мечников среди них единицы. Хороший боец ближнего боя может разделать неопытного мастера мечника. Как у вас все серьезно? Я пока не мог представить мечника более эффективного, чем ты. Потому что ты не обладаешь нужным опытом. Все, что у тебя есть, это грубая сила для убийства, но не умение ее использовать. Спасибо за похвалу. Это объективный взгляд на твои способности. Тебе не хватает опыта. Сколько умных слов от маленькой девочки. Очередной короткий привал. В этот раз ожидала размышлял Нежить готовила мощную контратаку и ждала сбора войск у опушки леса. Их продвинутый интеллект додумался устроить облаву в лесу. тем самым лишив нас преимущества. Саджи, нам надо уходить, или найти способ, как уничтожить собравшуюся армию, или нас самому числом. Это понятно, но куда? Ты же не думаешь, что в других местах нас будет ждать нежить? Локацию покидать нельзя. Могу кое-что сделать, но мне потребуются жертвы. Фи посмотрела на меня с каким-то подозрением, а потом сказала, «Черт возьми, что тебе нужно от меня?» «Ужасы плоти. Пяти хватит. Мне нужно пять минут на подготовку к ритуалу». «К ритуалу?» «Действуй, времени мало. Я их сам парализую, тебе надо лишь их привести ко мне». Последние метеориты подняли мой уровень, и я уже не мог использовать мощные заклинания без последствий. Масштабируемые вещи быстро поднимали интеллект, и это усиливало заклинания. Последний метеор едва не убил меня откатом. Мне нужно было перейти в оборону, создать базу, с которой я бы мог выносить все живое вокруг. Для этого необходимы жертвы. Фемида привела семь ужасов плоти. Я не против. Больше, не меньше. У них иммунитет к ядам. А вот это уже интересно. У них слабое ментальное сопротивление, и колушки с рунами легко их удерживали. Видимо, некромант снизил их ментальную защиту для того, чтобы было легче ими управлять. Хитро. Но он рисковал столкнуться с некромантом, который перехватит контроль над войском. Сейчас враг полностью контролировал поле боя, и ему незачем бояться такого варианта событий, но в дальнейшем это можно было использовать против него. У меня не было заклинаний для контроля армии и нежити. Я мог контролировать только одну химеру или нежить. Тут тоже имелись варианты, как обойти это ограничение, но сейчас не до этого. Существовало множество заклинаний для урона по большой области. Самые известные и универсальные – это метеор, огненный смерть, торнадо, цепная молния, водоворот смерти и звезда смерти. Сейчас в печати этих заклинаний размещены на моей груди. Саджи, шевелись, они уже близко. Они скоро дойдут до нас, и тогда нам уже не уйти. Я передал ей два колушка. «Воткни в себя. Это объединит наше здоровье с жертвами. В случае проблемы я смогу тебя отхилить в пределах печати. Это около ста метров. Мне было не до наблюдения за процессом. Пора творить задуманное». Огненный смерч ударил по лесу именно в том месте, где сейчас шла нежить. Через секунду второй огненный смерч ударил недалеко от нас, обдав жаром. И «Я спалю весь этот лес, и все неживое в нем». Сидя в позе для медитации, заметил Фи изменения в ее доспехе. Он весь покрылся кровавыми прожилками, которые пульсировали. «Что это с тобой такое? Да что, доспеха вообще не отключаешь?» Мы же помрем от этого кровопийцы. Нет, это твой ритуал пробудил доспех на 40%. Я теперь могу использовать четырёхкратное усиление. Хм, логично. Изначально ритуал рассчитывался на поддержку рыцаря крови, а я использовал его для других целей. У нас чуть больше 4 миллионов. Получается, нужно 10 миллионов здоровья для полного пробуждения. Видимо, так. А меч у тебя обычный? Нет. редкий, в данжи с босса выбила. Я про то, что он не для рыцарей крови. Если уж донатила, то почему не купила для комплекта? Можно было брать только один предмет. Выбирая между фамильным доспехом и мечом, я предпочла первый и нисколько не жалею. После создания персонажа я больше не могла выкладывать деньги. Фия грустно посмотрела под ноги. Дело твое, я просто спросил До самого вечера мы продержались на этой точке, убивая всю нежить, которая подходила слишком близко. Сначала были скелеты и упыри, зомби и поднятые животные. Потом пошла химерная нежить в виде ужасов плоти, умертвий, паукообразных тварей и прочей гадости. Финалом были две костяных кончиков, которые нас чуть не убили. Химерные псы в холке достигали размера в два с половиной человеческих роста и всегда двигались стаей. В лес с двух сторон вошли два отряда, по 10 особей. Нежить малая, гончая смерти, 577 уровень, место босс. Проблема возникла, когда три необычных особи выскочили из леса, прямо на наше плато. Двух я мгновенно убил молотом гнома. Третью прикончила Фи. Сам ей ничего сделать не мог. Пес был слишком близко и находился на территории печати. Убить жертв раньше или попасть под удар не хотелось, поэтому выручила Фи, используя четырехкратное усиление. Она за минуту изрубила пса на куски. Сад как-то совсем тяжко становится. Раньше всякая мелочь шла, а теперь мест боссы. Пора думать об отходе. Я знаю. Выскочило еще два пса из второго десятка. Насколько да же у них здоровья, чтобы выжить в горящем лесу после попадания метеора? Манны, ноль. Все ушло на прошлую атаку. Нежить начала брать измором, проверяя наши силы. Первым плохим событием стало начало дождя. Печать размыла потоками воды. Вторым подтверждение наших опасений. Нижить. Ирхан Великий. 515 уровень. Рейд Босс. Эта гора плоти вылезла прямо из-под земли, перемещаясь как сороконожка на сотнях ногах, около 30 метров длиной и 10 метров высотой. В ближнем бою выстреливала прямо из тела костяными иглами, метровые длинные. Аура смерти чувствовалась даже на большом расстоянии. Вокруг охрана в виде десяти медведей, размером с гончих смерти. Только эти были в шипастой броне и прикрывали босса со всех сторон. Сальже, ты сможешь это убить? Думаю, да. Тогда думай, стоит ли. Леча или Некроманта мы еще не видели. А это значит, что после того, как разберемся с РБ и охраной, появится Некромант. Я не вижу смысла рисковать. и оцениваю шансы на победу над Лечом как очень низкие. Логика в этом есть. Тогда уходим сейчас. Нам здесь больше нечего делать. До конца испытания оставалось еще 12 часов. Все это время мы бегали по краю локации, убивая всю встречу, и Сейчас я нуждался в помощи Фи. За этот день я поднял 106 уровней. Масштабируемые вещи давали огромный прирост к интеллекту. Чем дальше я заходил, тем сильнее была отдача от заклинаний. Дыхание дракона с максимальным разбросом – страшная штука. Ощущение, как будто стоишь в адской печи. Земля раскалена, трупы под ногами. Я в платье, по реке и с посохом. Когда попадали в засады, приходилось выкручиваться таким образом. С каждым разом становилось все труднее и труднее. Под конец снова встретились с отрядом мест боссов. Нежить, медведка, 562 уровень, мест босс. Это подобие летающей коровы из нашей деревни. Только она была мертвой и с крыльями, как у мухи. Нас загнали на скальное плато, где мы и дали бой отряду противника. Во-первых, нежить хорошо горела. Во-вторых, молот гнома по летающей цели никто не отменял. Пока я сбивал противника, Фи сбивал упавших медведок. Потом испепеляли трупы, чтобы личинки не доставляли проблему. Фи была права. В действиях нежити была определенная тактика. Как только на участке локации вырезалась большая часть нежити, вылезали мезд-боссы, а после их убийства рейд-боссы. Скорее всего, потом вылезут некроманты. Нежить, Иридий, Лазунчик, 533 уровень, рейд-босс. Паукообразный монстр с лицом на туловище и руками на концах всех восьми лап. Ох, и заставил он нас побегать. Мы через всю локацию от него бегали, успели аккуратно открыть у портала и окончанию испытания. 160 уровень стал моей персональной наградой. Ури ходил по кабинету в ожидании. Судьи испытания должны вот-вот вернуться и сообщить о результатах. Волнение вызвано новым заданием от председателя Леки. Вся команда вернулась в комнату, и Ури приступил к планерке. У нас мало времени. Кандидаты ждут в зале. Сколько выживших? Из первой и третьей в сумме 48 человек. Вторая полностью погибла. В четвертой пятеро. То есть выжила только проблемная часть группы. Да. Оба гения ушли на другой конец локации и устроили террор для нежити, в виде обстрела метеорами, огненными смерчами и торнадо. Там-то от леса ничего не осталось. Тройка убийц не договорилась, вырезав всю остальную часть группы, засевшую в ущелье, а потом начала крошить нежить. А чего детей не убили? Да я бы и сам не стал близко подходить. Там был сильный жар. Дети залезли на холм и оттуда убивали всю нежить. Они же довели нежить до вызова двух рейд-боссов. Третий вылез из-за действия убийцы. Заказ в Лигу охотников пришел меньше 20 часов назад и стал следствием этой проблемной пятерки. У нас новый заказ. Заказчик тот же. Цель – устранить все руководство нежити в предгорьях гномов. Пусть проблемная группа займется этим». Если справятся, поручим всем остальным выжившим. Если не смогут, возьмемся сами. В случае всеобщего провала, выберем наиболее отличившихся и сделаем их охотниками. Две недели назад, с начала нашествия нежити, в Легу поступил заказ на сбор информации о силах и тактике нежити на континенте Авидии. Исполнение задания совместили с проведением испытания кандидатов в охотники. 13 лучших охотников континента собрались здесь, для выполнения этого задания. Ну вот, последний заказ вызвал опасения. Даже такой группе, как эта, будет непросто одолеть рейд-босса такой силы. Уже вторую неделю в крепости Айрес шли работы по переоборудованию помещений под производственные цеха. Леон производил огромные денежные вливания в Хризалиду для создания отрядов из конструктов, способных противостоять противнику такой силы. Неже держала осаду городов и крепости, встав на предельной дистанции для городских орудий. Вчера через портал прибыл посланник от королевского двора гномов. Их держали в осаде, и они просили о помощи. Аналогичное задание получил союз трех молодых богов на Конгуле. Только там заказчики — эльфы весеннего леса. Леон получил задание высшего уровня сложности и государственного масштаба. Своих сил для выполнения задания было недостаточно. И он нанял исполнителей из Риги Охотников. Если не смогут они, не сможет никто. Цель задания — убить все руководство нежити в предгорье и гор, в ничейных землях. Награда – возможность строить храмы Леона на территории гномьих городов и открытие расы гномов для странников. Самое важное – это открытие храмов, ведь гномы поклонялись старым богам Большого Пантеона. Выполнение задания – это ключ к дверям высшего божественного разряда. Или он был готов заплатить любые деньги за доступ к такому огромному источнику энергии и веры. Информация о задании и награде поступила в оборот. Игроки радовались, что наконец-то смогут получить доступ к расе гномов. Их бонусы на тяжелые доспехи, выносливость и силу делали из гномов одних из лучших бойцов ближнего боя в мире. противовес им выступали эльфы с предрасположенностью к магии. О людях, не обладающих враждебными талантами и склонностями, вообще не говорили. Реальный мир был погружен в ажиотаж и предвкушение новых приключений. Сейчас интуиция Леона буквально кричала, что у задания двойное дно. Почему гномы попросили помощи? Их войско в среднем имело 500 уровень, и это на 120 уровней больше, чем средний уровень по миру. Почему условия задания такие размытые? Кто еще там может быть? Телепорт вынес нас обратно в амфитеатр, в котором проводился сбор участников. Осталось около 50 человек, включая меня и Фемиду. Что сейчас будет, Фи? Хватит это, Фи, меня тогда даже родители не зовут. Может, сразу богини справедливости тебя назвать? Обойдемся пока, Фи. Да ну тебя сад... Заткнул ей рот, пока не стало слишком поздно. Ты, наверное, не поняла, так что я поясню. Ты никогда не будешь называть меня по имени, по крайней мере, до конца испытания. И я запрещаю тебе говорить кому-либо о моих способностях в магии. Я лучше убью тебя и сору себе испытания. Чем станет известно о моих боевых возможностях? Тебе все понятно? Да. Ты от кого-то скрываешься? Нет. Просто после испытания будут те, кому покажется странным, что два ребенка смогли его пройти. Пока мы их не атакуем, они не знают наших имен, и меня это полностью устраивает. Врать складно очень сложно. Не могу же я сказать. Меня тут парочку богов разыскивает. Ладно. Ох уж этот хитрый взгляд Фи. Как обычно, она понимала больше, чем говорила. Она вообще очень умная для ее возраста. Способности к анализу информации превосходили все разумные пределы. Я бы назвал это глубоким анализом ситуации, в противовес моим потоком сознания. У нас разные принципы использования ресурсов мозга на околопредельных значениях. Она уже поняла, что я могу кастовать заклинания с очень большой скоростью, и что мой запас манны просто безграничен по сравнению с обычным магом. Вышел вчерашний ведущий. Все, кроме четвертой группы, свободны. Приходите через неделю в этот же бар. Там вам будут даны инструкции для финала испытания. Как только вышли другие участники, осталось всего пять человек. Какие жуткие у нас соседи. Такой стиль одежды и манеру движения я уже встречал. Убийцы-профи. Дорогие кандидаты, ваша часть испытания начинается сегодня. В течение недели вам нужно устранить все руководство нежити, угномья предгорья, то есть убить раид боссов и тех, кто за ними стоит. В случае выполнения задания вы станете охотниками. Да, они с дуба рухнули. Там с боссами и 50 человек не справится, а нас всего пятеро. Дяденька, а что будет, если мы погибнем во время испытания? Оно групповое или индивидуальное? Групповое. Если вы, маленькая мисс, погибнете, ведущий усмехнулся, но ваша команда сможет выполнить поставленную задачу, то вся команда станет охотниками. Надо действовать командой или можно порознь? Как удобно. Но вам запрещено покидать пределы этой комнаты до начала операции и разглашать информацию о ходе испытаний другим участникам. В случае вашей гибели вас перенесет в этот зал. Здесь вы и пробудете до конца. Спасибо. Если нет вопросов, то вы свободны. Один судья будет дежурить в комнате администратора. Обратитесь к нему, когда будете готовы к отправке. Так, нужно поговорить с Фи. Где у нас командный чат? Фи. Есть два варианта, или сейчас идем на поле, находим там спокойное место и отдыхаем, или отдыхаем тут, а потом идем в бой. Ты прав, отдохнуть нужно, лучше отдохнуть тут, меньше вероятность очутиться рядом с РБ после входа в игру, но может возникнуть проблема с этими ребятами. Смотри, они ждут нашего решения, мы не знаем сил противника, их помощь может понадобиться. Ну надо хотя бы скоординировать наши действия». «Ок, сейчас поговорим». «А дяденьки-то и вправду ждали». «Вон как застыли и наблюдали». «Мы вернемся через сутки. Нам нужен отдых и небольшая подготовка». Они просто кивнули и вышли из игры. «Фи, я выхожу. Вернусь через 20 часов. Обсудим план. Надо понять, как победить противника. Мне просто необходим отдых». Уже почти 50 часов прошло, а то еще отключат. В новом детдоме была медкапсула, в которую я проводил все время. Любая сила требовала жертв. Мои потоки сознания перенапрягали мозг. Нервные клетки быстро изнашивались. О полном выздоровлении не могло идти речи. Как можно перестать думать? Поэтому приходилось все время использовать персональную медкапсулу. Лишь она поддерживала мое здоровье. Удивительно, я умирал и понимал это, но мне не было страшно, я лишь хотел увидеть родителей, в реальном мире не существовало ничего, чтобы мне было так дорого, с моего анонимного счета ежедневно списывалось по 10 тысяч кредитов в бюджет детдома, в случае моей смерти он сможет просуществовать еще полтора года на эти деньги, пусть эти дети будут счастливы. Хотя бы это время. Фиджи, ну наконец-то ты вышла из игры. Чего так долго? Женщина в домашней одежде сидела в кресле. У персональной медкапсулы. Мам, все хорошо. У меня все нормально. Приступов не было. Кровотечений тоже. Голова не болит. Все показатели в норме. Психика Девочка улыбнулась. В норме. Мама заметила эту заминку. И отведенные глаза. А ну рассказывай, что у тебя там случилось? Что, опять засаду устроили и требовали доспех отдать? Нет. На испытании был один интересный кандидат. Он превзошел все мои ожидания и представления. Я до сих пор не могу полностью его просчитать. Мам, ты не понимаешь, мне приходится напрягаться. Девочка подняла указательный палец, чтобы просчитать ход суждения обычного игрока. Не потому, что он говорит глупости, а потому, что он умнее меня. Он на первом уровне метеоры кидал, а под конец думал, чтобы убить рейд-босса пятисотого уровня в одиночку. Он магию крови использовал и ритуалы. Я уверен, что возникнет необходимость, он бы и некромантии не побрезговал. Мама слушала девочку очень внимательно и улыбалась. Впервые за долгое время Фиджи была так бодра и с таким удивлением рассказывала об игре. Все это всколыхнуло болезненные воспоминания матери. Девочка это заметила. «Мам, все хорошо, ничего страшного не случилось. Я в порядке и, возможно, нашла себе хорошего компаньона. Он даже доспех смог пробудить. А завтра мы будем проходить испытания на охотника». Ну, мам, не плачь. Все хорошо, все будет хорошо. У меня все нормально. Мама плакала около медкапсулы. Из четверых детей лишь самая младшая родилась со слабым телом. Это тело обычного человека не могло справиться с ее способностями. Прости, девочка, мне жаль, что так получилось. Мама начала плакать еще сильнее. В игру я вернулся только через 20 часов. Фи уже была здесь, тоже решил прийти пораньше, а ты чего так рано пришла, предполагала, что ты поступишь точно так же, ну в чем план, все просто, раскачиваем здоровье до 10 миллионов и бьем рейд босса всем что есть, проблема может возникнуть с охраной, вот для этого могут потребоваться убийцы, в случае если он поет на меня, твоя задача задержать противника, На полное восстановление мне нужно три минуты. Убийцы дожидаться не стали. Один из них все еще сидел тут, в своей невидимости. Дяденька, мы начнем через три часа. Если хотите, присоединяйтесь, мы пока подготовимся. Если они в команде, он передаст остальным. Администратор отправил нас обратно на поле боя. Рейд боссов было видно за несколько километров. Да и нежити еще осталось. Эх, какой материал пропадал. надо будет их потом использовать, в этот раз решил использовать небольшое горное плато, рядом с расщелиной, отсюда можно было атаковать одновременно двух рейд боссов, жертв было достаточно, раскачанное здоровье до 70 миллионов открыло новые умения у Фиджи, представляешь, доспех дает доступ к технике рыцаря крови, Рассечение. Сила атаки увеличивается вдвое. Весь ее доспех был в крови и пульсирующих прожилках. Даже меч покрылся кровью. Жуткое зрелище. Ему только глаз с пастью не хватало. Хм, а эта идея. Надо поэкспериментировать. Где-то рядом грудились убийцы. Все в невидимости и ничего особенного пока не делали. Прошу близко ко мне не подходить. И если сочту угрозой, убью мгновенно. В ответ тишина. Занятые личности. Интересно, они всегда живут в тишине? Фи быстро все поняла и встала поблизости. На случай атаки с их стороны первым убивали Иридия Лазунчика. Сейчас был большой запас здоровья и можно поэкспериментировать. Звезда смерти. Подобие кометы прочертило небосвод и ударило аккурат по эритию, раздался дикий грохот. Паук перевернулся, рядом валялись охранники. Он выгнул сустав ног в обратную сторону и перевернулся назад. Здоровье все еще около 80%, но зато паук расстался с тремя лапами и отрядом охраны. Эксперимент прошел успешно. Повторить. Босс почти добрался до нас. Только на восьмом ударе удалось его убить. Удар Звезды Смерти Ириди встречал у самой земли, стараясь минимизировать полученный урон, и смог выжить даже после восьми попаданий. На остатках манны добил его молотом гнома, когда он был уже в 20 метрах от нас. Доступен 141 уровень, доступно к распределению 550 очков характеристик. Звезда Смерти выглядела как небольшая комета с основным телом и кучей маленьких осколков в хвосте. Для истребления противника с охраной идеальное оружие. Единственный недостаток — это требование в пять сотен по воздуху, пространству, земли и огню. У меня получался сильно урезанный вариант, но даже его хватало на убийство противника такой силы. Ирхана Великого убивал таким метеором. Его охрана всегда ходила рядом, так что шесть из 10 померла после первого попадания. Сам Эрхан теперь как вагон, несся в нашу сторону, волоча за собой часть тела, пострадавшую после метеора. Просто поразительная же Он пережил 10 метеоров и два молота гнома. На его пути попадались яма от заклинаний и куча случайно убитой нежити. Получен 155 уровень. Доступно к распределению 620 очков характеристик. Вероцилл Яростный был последним рейдбосом. Это было подобие льва, сотворенного рукой неумелого химеролога. Тело выглядело уродливо и противно даже для некроманта. Он носил медведок на своем теле, создавая подобие живого щита. Но от сдвоенного метеора это не спасло. Си и убийцы прикрывали от охранников, пока я восстанавливал ману для атаки. Он плюнул в меня подобием бомбы, и только щиты спасли. Половина жертв ритуала погибла. Моя охрана была далеко впереди, и их не задело. Получен уровень 170, доступно к распределению очков характеристик 700. Хороший рейдбос, однако. Я столько уровней взял, надо почаще охотиться на них. Фи побежала собирать лут. Вот опять. Я чую присутствие чего-то очень могущественного. Но я же не в астрале. Что происходит? Фи, сейчас выйдет Лич. Он очень-очень силен. Я его уже сейчас чую. Уходи оттуда. Немедленно. Небо заволокло черными облаками. Послышался рев и грохот молний. Сначала затряслась земля. Потом начался обвал. И стали падать деревья. Поднялся холодный ветер. Да что тут происходит? Из-под земли начали вылезать огромные руки скелетов, метров по 30 высотой. Они просто стояли как деревья и не шевелились. А когда их стало очень много, возникла аура смерти. Небо заволокло красным цветом. Все вокруг виднелось в красных тонах. Фии успела собрать лук с рейдбоса и теперь ждала прибытия Лича. О, как я был наивен и обеспечен, считая, что смогу его завалить. На равнине открылся портал в астрал. Из него потоком хлынули всякие твари с заоблачными уровнями. К счастью, почти все они были нейтральны по отношению к нам. А потом, ну, выжил он. Мужское человеческое тело, без половых признаков, с перекачанной мускулатурой. Кожа бледная, просвечивала так, что видно мясо мышц. Кости позвоночника выпирали из-под кожи. Пустой череп и аура ужаса. Он стоял в паре километров от нас. Нежить, Толомей, бог малого пантеона. Это безумие. Как я должен убить его? Да это невыполнимо. Это просто нереально. Ну что, парень, есть чем убить бога? Во-первых, начали говорить убийцы, что само по себе нонсенс. Во-вторых, Бог услышал слова с двух километров и сейчас смотрел на нас. Господи, лучше бы ты молчал, шансов не было, разумных не было. А неразумных? Так, где тут Фи? Мне нужно три минуты, отвлеките его, делайте что хотите, но отвлекить? Как скажу, бегите от него в портал со всех ног, кто погибнет я не виноват. Мне нужно три минуты, чтобы изменить рисунок печати на земле и дорисовать его на себе. Сегодня я выложусь по полной. Где там окно характеристик? Все в интеллект. О, да, почти 20 тысяч интеллекта. И 25 тысяч манты. Падшее божество направилось к нам. Убийца в невидимости последовали за Фией. Оставалось выиграть время для меня. Фия активировала доспех и с десятикратным усилением ударила мечом по голове Бога. Он даже покачнулся от силы удара. Но здоровье не просило, ни на единичку. Меч разлетелся на мелкие осколки. Саму девочку по инерции протащило еще метров десять. Убийцы пытались подрезать ему ахиллову сухожилие, но бог не обратил на эти попытки никакого внимания. Пустыми глазницами он смотрел именно на меня. Я буквально чувствовал, как он меня изучает и ждет, что я предприму. Люди под ногами для него букашки. Он просто поднял руку и с десяток молний сорвались с нее. Половина молнии попали в Фи, наше общее здоровье ушло в красный сектор. Да, надо ей качать сопротивление к молниям. Все, народ, уходите, Фи, вытащи из себя колышку. Пора, узнаем, на что я способен. Для начала, метеор. Бог смотрел на летящий в него камень и поймал его, голыми руками поймал. «Да вы что, издеваетесь? Как я должен его убить?» Толомей посмотрел на метеор, потом на меня. Почему он выглядит растерянно? «Слабый и ничтожный че? Все пространство вибрировало от его голоса. «Знай свое место». Бог занес руку, готовясь катать. «Сам знаю, но я превзойду себя. Магия крови, финальная печать, самопожертвование. Фи бежала к порталу, используя трехкратное усиление доспеха. В таком режиме она могла бежать еще около двух минут, но сейчас решила остановиться и посмотреть, что задумал Саджи. Он не бежал, наоборот, он прикрывал группу, начал атаковать Бока. До плато с мальчиком было около километра. Фемида убегала, так как знала, что Саджи не шутит. Сначала начали рассыпаться тела жертв, превратившись во тьму. устремившись к мальчику. Зрелище бегущих теней, вливающихся в тело саджа, пугало до глубины души, а потом и сам мальчик распался прахом. А с неба начала падать звезда, оглушительный рев, как от сотня взлетающих шатлов, раздался над долиной. Звезда пылала ярким красным светом и была огромна. В десятки раз больше метеора. Даже бог был вынужден поставить щит для защиты от этой атаки. Фемида начала искать укрытие. Но было уже поздно. «Саджи, ты придурок!» Ее крик никто не слышал. Дикий грохот взрыва, разнесшего всю горное плато, затмил все другие звуки. Огромная ударная волна метнула тело девочки на 50 метров. Лишь по случайности она попала в крону дерева, а потом упала в озеро. На месте, где стоял бог, возникла огромная воронка, метров 200 в диаметре. Сам Толомей лежал на дне и хохотал. И это был не злой смех, а скорее радостный, поскольку его полоска здоровья опустилась всего на 5%. Саджи умер ради этой атаки, но не смог даже серьезно ранить его. Эй, женщина, я слышу тебя. «Передай этому червю, что мы еще встретимся, и он дорого заплатит за то, что посмел меня ранить». Дикий животный страх заставил Фемид убежать к порталу. От каждого слова бога дрожала сама ткань пространства. Все тело пронзали исходящие от него мощь и ужас.